Документы Из представления прокурора Усть-Медведецкого окружного суда об отказе станичного сбора послать казаков на охранную службу внутри империи. 1906 года, 8 июля. В дополнении к представлению от 30 июня сего года за номером 1193 доношу вашему превосходительству, что из препровожденной мне канцелярии войскового наказного атамана войска Донского от 3 июля сего года переписки усматриваются ниже следующие обстоятельства. Усть-Медведецкий, станичный атаман, получив 11 июня сего года объявление о состоявшемся высочайшем повелении о вызове на службу трех сводных полков, назначил сбор на 18 июня. Когда к означенному сроку явились вызванные должностные и выборные лица, атаман объявил сбору сущность приказа. По выслушивании такового члены сбора единогласно возразили, что проверять очередных списков не будут, своих казаков на службу не пошлют, ибо мобилизованные казаки второй и третьей очереди служат не государю, а несут полицейскую службу, охраняя имущество помещиков. Дознаниями, произведёнными после, было установлено, что в составе сбора Находилось значительное количество посторонних лиц, и кроме подъясаула Миронова и дьякона Бурыкина, на сборе присутствовали студенты Агеев и Фомин, какие-то учителя и другие. Возбужденное настроение казаков, бывших в сборной комнате, и присутствии посторонних лиц, обсуждавших вопросы внутренней политики, придавали казачьему сбору характер митинга. предознание были допрошены некоторые бывшие на сходе лица и, между прочим, названные Миронов, Бурыкин, Агеев и сотник Сдобнов, которые показали Миронов, что 18 июня он присутствовал на сборе, так как слышал, будто бы на сборе будет обсуждаться земельный вопрос, в котором он лично заинтересован. Находясь в правлении, он слышал голоса «Не дадим». Ему, Миронову, совершенно неизвестно, кто влиял на казаков при составлении приговора. По-видимому, никто не влиял, так как, по его мнению, у казаков просыпается самосознание, вследствие чего такие же приговоры составлялись не только в станице Усть-Медведицкой, но и в станице Распопинской, в станице Кипинской и других. По просьбе выборных он, Миронов, действительно читал по газетам речи донских депутатов в Государственной Думе, а затем согласился отвезти в Петербург составленный сбором приговор. 1905 год в Царицыне. Сборник документов. Волгоград. 1960 год. Страница 166-169. В Государственную Думу казаков и казачек хутора Заполянского Усть-Медведецкого округа области войска Донского. Заявление. Выражая свое полное сочувствие Государственной Думе, как народному законодательному учреждению и поддерживая все требования, предъявленные Думою правительству, В ее ответном адресе на тронную речь мы, казаки и казачки хутора Заполянского, горячо протестуем против правительства, не желающего считаться с народом в лице его представителей. Первое. Амнистия для политических заключенных, пострадавших за народное дело. Второе. Земля для малоземельных и безземельных крестьян. Третье. Свобода для всех граждан Российской империи. Четвертое. Введение в россии народа власти. Все эти требования, предъявляемые Думою правительству, были всегда заветной мечтой всего русского народа. И если правительство нашло возможным отказаться перед лицом Государственной Думы от немедленного удовлетворения всех этих требований, то этим оно открыто заявило, что не желает служить народу. Но не желая служить народу, оно тем самым освобождает весь русский народ от обязанности служить ему. Теперь служить правительству значит изменять родине и отечеству. Ввиду всего этого мы, казаки и казачки хутора Заполянского, через посредство Государственной думы требуем от правительства немедленного освобождения казаков второй и третьей очереди от охранной службы, так как считаем эту службу позорной для чести казачества и не соответствующий интересам всего русского народа. Казачество всегда проливало свою кровь за свободу и справедливость, а потому мы надеемся, что и теперь оно не замедлит стать в рядах крестьян и рабочих, борющихся с правительством и помещиками за свободу и землю. 1906 года, 6 июля. Архив историка Бабичева. Копия.